Глава двадцать Однако ж я оказался не готов к такой битве. Ночной орден предстал перед нами подготовленным, как бы не хуже всех противников, с кем мы до этого сражались. Впрочем, некоторые другие орденцы, с которыми мы имели сомнительную честь пересечься ранее, были тренированы получше. Поэтому не все там столь неумелы в боевке и командной тактике. Мы направились к месту, где находился портал, внимательно смотря по сторонам. Возле одного из декуратов обнаружили кучку с лутом. Похожие ночники не стали дожидаться, пока пройдет таймер смерти, и свалили к себе домой. Вскоре к нам подоспели и стражи-монстры, расправившиеся со своими противниками. Они принялись исследовать местность на предмет следов или каких-либо брошенных вещей. «Никого не потеряли?» — поинтересовался я у Хван Бутенг. «Четверых пришлось воскрешать», — ответила горилла мне буднично. «Вы, значит, решили отсидеться?» «Мы уничтожили группу из девяти ночников». Я вытащил накидку Орденса и жетоны в качестве доказательства. «Бой проходил с другой стороны Зикурата от вас». «Вы рискнули вступить в схватку с девятью противниками?» «Какого вы уровня?» «Пока что семнадцатого», — не стал ее скрывать. «Надо отдать вам должное, люди», — покачала горилла головой. У вас есть стержень. Впрочем, справиться с отступниками несложно». «Отступники?» – переспросила карамелька «У ночного ордена есть свои ранги, как у паломников. Отступник, еретик, мейстер и осквернитель. Забавно. Словно проявленная в негативе линейка паломников. Послушник, адепт, наставник и святитель. Раньше ночные ублюдки нападали только ночью, когда действует бонус от их накидок. Но с тех пор, как монстры стали ночевать в пределах крепости, сменили расписание своих атак». — пояснила командирша. — Поэтому теперь многие авантюристы перестали прятаться. Выходят на охоту как днем, так и ночью. Глядя на то, как монстры собирают добычу, мне пришла в голову идея попросить у них добытые накидки Ночного Ордена. Однако затем я проверил точный текст полученного квеста. Там значилось «добытые». Если проводить аналогию с заданиями на добычу пищи, то система снова нам не засчитает купленные или выпрошенные у других накидки. Так что я сразу отмёл данную затею. Совершив высокий прыжок с использованием своих крыльев, к начальнице подлетел дракон. Насколько я понял, данный индивид не мог полноценно летать, а использовал нечто вроде прыжка с целы. Но даже так скилл определенно полезный. Можно быстро сменить дислокацию, выйти из окружения или забраться на высокий уступ. Например, запрыгнуть на один из высоких ярусов ступенчатых пирамид данного этажа. Тело дракона, к слову, больше походило на гуманоидное, в отличие от василисков, которые скорее напоминали ящерицу или змею. Местные драконы не внушали опасения, размерами даже меньше огров. По комплектации напоминали орков, только у драконьих молочные железы отсутствовали. По-видимому, они яйцекладущие. Две короткие ноги и две руки, витые рога, мясистый хвост, перепончатые крылья, коричневато-бордовая шкура, покрытая поблескивающими местами чешуей. Морда лица походила отчасти на крокодилью с его удлиненной пастью. В общем, симпатий данный вид монстров у меня никаких не вызывал. «Мадам, никаких следов ордена не обнаружено», — доложил крылатый солдат. Что любопытно, наблюдая краем глаза за началом схватки и обозревая сейчас доступных представителей драконьего племени, я отметил серьезные различия между особями. У тяжелого пехотинца-защитника крылья практически отсутствовали. У драконьего-лучника, который сейчас предстал перед нами во всей своей чешуйчатой красе, крылья были достаточно размашистыми. У драконьего-мага, который плевался издали огненными спеллами, крылья оказались чем-то средним между отростками пехотинца и лучника. Я пришел к выводу, что в зависимости от выбранного класса может меняться и внешность монстра, усиливая или ослабляя, те или иные его физические особенности. Надеюсь, что Кара не станет походить на бодибилдершу с прокачкой силы и взятие класса рыцаря. К слову, среди монстров-дальников затесалась и пара похожих на жабоплюев созданий, которые плевались кислотными сгустками на приличные расстояния. Интересно, у них данные способности встроены в тело, или им приходится изучать книгу навыков? Удобно, наверное, когда нет необходимости искать дорогущие книги. «Возвращаемся!» — крикнула горилла и запрыгнула на своего личного питомца, который походил отчасти на кобальда, только гигантского размера. Спустя какое-то время монстры погрузились обратно на повозки и покатили обратно к Толеда Урс. Мы развернули экипаж и направились следом. Хван Хванбутенг, чего Орден пытается добиться тут?» — обратился я громко, перекрикивая стук лап и бренчание колес. «Они же только людей здесь теряют!» Им плевать на рядовых отступников, ответила Горилла. Кто поумнее или посильнее выживают в миссиях и становятся хиретиками. Им дают шанс развиться и выше двадцатого уровня. Откуда столько желающих вступить в ночной орден? Это ведь отбитым наглухо надо быть! Ха-ха! Отбитым! Так вы не в курсе! В черных пустошах обитают бездушные люди и зверолюды. Когда у ночного ордена кончается расходный материал, они пробуждают новых подопытных. Промывают им мозги и бросают в следующую мясорубку. «Как-то все равно расточительно», — заметил я. «Вы не найдете смысла в поступках фанатиков и безумцев. Часто Орден нападает», — уточнил я. «Один-два раза в неделю, чаще ночью. Вы планируете и дальше выступать против Ордена?» «Да». Старайтесь держаться подальше от еретиков», — посоветовал Хван Бутенг. «И уж тем более бегите со всех лап от ночной ведьмы, коли встретите. Она любит порой принимать участие в вылазках Ордена. Такой сильный противник? Считайте, что вам повезет, если умрете быстро. Лучше не попадаться ночной ведьме на пути. Можем мы получить связь с крепостью, чтобы своевременно получать информацию о нападении? Мы сразу будем приходить на помощь. Подмога никогда не бывает лишней. Вы показали себя достойно». Я готова поделиться с вами кольцом контакта, если вы внесете залог. Хоть за вас поручились старейшины Крангаста, жуликов нынче развелось, как ночников нерезанных». Спустя десяток минут мы прибыли обратно к крепости. По пути я заметил, что чем ближе к Толеда Урс, тем больше авантюристов-монстров фармят зекураты. А совсем рядом и вовсе наблюдались очереди. Да уж, никому не хочется охотиться на окраине этажа, куда спасительный отряд вполне может не успеть доехать. Мы поднялись наверх на крепостную стену, после чего проследовали следом за Хван Бутенгом на второй ярус Зиккурата, где располагались не особо презентабельные строения. Внутри пирамиды, куда были пробиты прямые проходы в камне, располагались казармы, хотя у зажиточных стражей имелись и свои отдельные домики. Кольца контакта являлись парными артефактами, и после утери одной части второе украшение становилось пустой безделушкой. Мне пришлось отдать в качестве залога пять золотых. Но возможность держать связь с крепостью того стоила. Тем более деньги затем вернутся обратно. На этом у вас все. Мне пора идти на доклад к Даургоду. Благодарю за содействие. У вас такие прелестные руки, особенно нижняя пара. Вы как-то по-особенному ухаживаете за ними? Горилла-монстр застыла, похлопав глазками, не ожидая такого поворота. Разумеется, я не собирался ухлёстывать за шерстяным страшилищем, но хотел немного улучшить отношения. «Вы ведь человек? И находите мои руки прелестными?» «Любви все возрасты покорны», — пожал я плечами. «Я не ухаживаю за ними особенным образом. Просто стараюсь мыть шерсть каждый день. Теперь понятно, почему ваша шерстка так приятно блестит. Скажите, мадам, крепости или конкретно вам случайно не требуется пополнение из пробужденных? За наш счет. Мои сородичи более ценны в строительстве». «К тому же Пробужденных придется долго развивать до приемлемых уровней развития. Толедо Урс в таком пополнении не нуждается». Хван Бутенг нетерпеливо кивнула и направилась наверх в сторону командного пункта, махнув одной из многочисленных конечностей. «Не прищемите хвосты от ночных мразей!» Командирша летучего отряда покинула наше общество. «Ты действительно решил клеиться к четырехрукой обезьяне?» — обронила Светлая с отвращением. «Не волнуйся, солнышко!» «Лишь вы трое в сердце моем». никто и не волновался», — буркнула Кара. Оставшись сами по себе, мы принялись изучать Толедо Урс. Зекурат оказался полон разнообразных сюрпризов. Например, внутри пирамиды, там, где при обычных обстоятельствах должны были обитать мобы, теперь располагались торговые ряды, лавки, казармы и жилые помещения, а темные залы освещались магическими светильниками». Если огромных каменных ступеней ярусов снаружи было шесть, то внутренних этажей насчитывалось всего три. Первый и самый обширный внутренний комплекс был занят казармами, а также закрыт от посещения посторонними, поскольку там располагался строго охраняемый проход в Ортесборн. Нас туда не пустили. Что ж, сначала нам придется выполнять квест на накидки, чтобы нас признали монстры. Первые внешние ярусы оказались застроены простенькими строениями, Хотя кое-где виднелись и двухэтажные. Второй внутренний этаж, а также срединные внешние ярусы, занимали купцы и ремесленники. Третий верхний внутренний этаж Зиккурата, а также последние внешние ярусы, служили местом обитания наиболее состоятельных монстров. Кто-то воял снаружи трехэтажные небоскребы с изысканным фасадом. И лишь на самой верхушке стоял военный штаб с высокой дозорной башней. Приматов действительно использовали нередко в роли строителей. В принципе, у многих монстров конечности были плохо приспособлены для тонкой работы, в отличие от обезьяноподобных. Первым делом мы прошлись по рынку, которого как такового в Толедо Урс не существовало. По крайней мере, рынка экипировки. В торговых рядах на втором этаже можно было купить в основном еду и другие расходники. Скорее, здесь всем заведовали отдельные лавки со всякой всячиной. Приходилось долго лазать по ним в поисках нужных тебе элементов или бижутерий. Ассортимент здесь был похуже, чем в Крангасте. На уровне ран а то и ниже. Сначала я принялся за поиски нужного навыка и кольца. Пришлось действительно постараться, оббегав все лавки Толеда Урс. Но в итоге нам повезло найти искомое. Рарное кольцо обладателя и обычный навык дрессировки. «Дело в том, что зикорат и безмолвие выявили одно слабое место в нашей тиме. Это сцилла. Базовый навык дрессировки подразумевал лишь устную передачу команд, что сделать в условиях местных данжей было невозможно. Так что я принял решение форсировать возвращение себе полных прав на питомца. Старое кольцо приручателя продали. Кольцо обладателя имело сниженные требования в 20 единиц ловкости. Пришлось временно поменяться серьгами станшей. заменив плюс два инты на плюс два к ловкости. Так что я как раз добил до требуемого значения. По мере прокачки потом обратно поменяемся. Затем я потратил все наши кристаллы, да еще и пришлось докупать в лавке на прокачку навыка дрессировка до редкого варианта под названием «Единодушие». Итого на все про все ушло примерно 5 золотых, если перевести в деньги уже имевшиеся у нас в наличии нафармленные кристаллы. Зато теперь я, наконец, мог привязать Сциллу к своему личному кольцу, а также передавать команды с помощью мысленной связи, которую Зиккураты не глушат. Правда, ничего сложного ящерка не понимала, но для боя сойдет. Зато противник теперь не будет слышать, на кого именно я насылаю питомца. Бонусом нам шла возможность применения экипажей редкого ранга, чем мы пользоваться пока не планировали. Танша немного расстроилась потерей питомца, но для боевой слаженности так будет лучше. Темная, носившаяся от одного противника к другому, просто не успевала отдавать вовремя команды и следить за ходом боя. Мне со стороны будет виднее. Вот так десяток золотых, как с куста. Если Хван Бутенг забрала именно золото, то обычным торговцам я, наконец, смог впарить килограммы таскаемой меди и серебра. Купцы относились к расхаживающим в масках неизвестных с подозрением. Но браслет старейшин делал их немного более сговорчивыми. Цены они хоть и задирали, но не критично. Я нашел покупателя на стальной чекан, хоть и подумывал оставить себе на крайний случай, но денег, как всегда, не хватало. Взамен пополнил инвентарь еще одним свитком воскрешения. Иметь в запасе всего один мне казалось слишком опасным. Затем продал весь хлам с ночников и монстров-бандитов. Оставшиеся 16 золотых также оскудели стремительно. Рарный сет брони из шести элементов, или семи со щитом, Стоил, в зависимости от типа, от 15 до 25 золотых монет. Внушительное, по меркам обычного жителя подземелья, состояние. К шлему, нагруднику и щиту тяжелой эгиды карамельки мы смогли отыскать в лавках перчатки и поножи тяжелой эгиды, неплохо так дополнив сет и повысив ее физ- и маг-защиту. Ее старые перчатки крепкого духа успешно реализовали. Осталось где-нибудь раздобыть тяжелые наручи и сапоги, и сет будет собран полностью. Впрочем, для активации главного, самого жирного бонуса, достаточно было собрать шесть элементов из семи. Также я прикупил вспомогательные навыки девчонкам, поскольку без них им приходилось все сложнее. Ну, а цена навыков обычного ранга уже для нас особо не кусалась. Кара получила картографию-календарь, Шана — недостающую картографию. Светлая осталась покупками более чем довольна. То и дело косилось на своей обновке. Не забыл и про себя любимого. Закупившись кристаллами, я апнул обезвреживание ловушек и оценку до редкого ранга, получив, соответственно, обезвреживание капканов и досмотр. На повышение оценки ушло больше всего кристаллов, на сумму около трех золотых. Досмотр раскрывал чуть больше сведений из чужого статуса и тратил больше маны. но а даже базовый вызов статуса теперь давал слегка больше информации. Ведь в бою ты не будешь тратить ценную ману на каст досмотра. Уровень определялся почти в каждом случае. Возраст также показывался теперь чаще. И, наконец, я присмотрел себе третью пассивку. Был соблазн прикупить решительный разум, но я отказывался от данной затеи. Вообще, с моей способностью к возрождению лучше сдаваться в плен перед превосходящими силами противниками, чтобы потом по-тихому сбежать и после отомстить обидчикам. Выбор в Толедаурс не позволял глазам разбегаться в стороны. Что-либо на повышение урона я активировать не мог вместе с осененным магией. В итоге я раздумывал между тремя пассивками. Увеличением маны в процентах, повышением шанса избежания срыва каста, как у амулета неподвижности, либо повышением скорости атаки. Наверное, когда появится деньжата, стоит изучить все пассивки. Для разных случаев могут пригодиться разные варианты. Но в данный момент остановился на простом пассивном навыке «Легкий шепот». ускоряющим каст заклинаний на 10%. В инвентаре скромно пылились оставшиеся шесть золотых, так что я решил притормозить. Еще оставался залог, но такими темпами и от него ничего не останется. Мы полдня убили на обход разных лавок и других заведений, так что решили остановиться в местной гостинице странноватого вида. Это было узкое, вытянутое двухэтажное помещение в северной части четвертого внешнего яруса. Из-за относительной узости каменных площадок ступеней снаружи Зиккурата особо не разгуляешься, если только не выставить подпорки с нижнего яруса, что некоторые делали. Хозяин-орк не слишком дружелюбно глазел на постояльцев в масках, однако принял деньги и заселил в комнату с двумя широкими кроватями, рассчитанными на огров или драконов. В Толедо-Урс, как и в Крангасте, многие вещи делали изначально с прицелом на самых крупных монстров, Куда влезет тролль или огр, туда и гоблин с кобальдом поместятся.